Семьдесят третий. Они были такие разные. Корто и Воробушек. Воробушек простодушный, беззлобный, хоть и немного прижимистый. И Корто. Ни словечка в простоте, ни движение мизинца без интереса. Пускай и не жадюга. У Воробушка на все — да, у Корто — нет. Так и в ту ночь было, когда Марина узнала, что такое аниметь от ужаса. «Хочешь крикнуть? А крик не идет?» Кто-то тихо ходил по дому. Марина прислушивалась. «Может, это на улице?» «Разбудишь корту, разворчится». Потом дверь медленно открылась, и в комнату вошло одеяло. Марина оцепенела. Одеяло постояло и ломанулось на кровать. Сдохнуть можно от страха. «Можно сдохнуть, а можно и сообразить, что это Марго замерзла». Эли заскучала, втиснулась в ложбинку между Альберто и Денисом, тот попытался выпихнуть хавронью, да ее не сдвинешь. Марина принялась конючить. «Корто, у нее стресс, давай оставим, место полно. Я со свиньей спать не буду». «Она чистая, мои копыта помыли». «Да», — отозвался Альберто, он тоже был на стороне свиньи. «Корто, она впадет в депрессию, мы должны ее сдать Мартеном в сохранности». «Сейчас я впаду в депрессию». Денис выбрался из-под одеяла. «Я гляжу, у вас тут полное согласие». Вышел в коридор. Марина крикнула. «Ты куда?» «Куда?» «В детскую. Буду спать в карликовой кровати». Он утром не разогнется. Озабоченно констатировал воробушек и почесал Марго брюхо. Марго шумно вздохнула. Марина умилилась и тоже почесала Марго. «Что будем делать с Денисом?» Альберто пожал плечом. «По-моему, он очень упрямый». Молчали, чесали марго брюха пару раз столкнулись руками. После каждый определил свою зону начеса, чтобы не было двусмысленности. Марина незаметно заснула с легким чувством вины. Ей приснилась фея из перегорской легенды, которую рассказал мсье Мартен. У феи были копытца, и она твердила. Копытца не только у чертей, не только у чертей. И совала Марине пергамент, где значилось. Копыта растут у тех, кто ест трюфели. Весь сон Марина промучилась. Была ли трюфельная стружка в запеканке или яйца с трюфелями просто лежали рядом.